Часть восьмая. Жизнь суета, полна забот. Любовь, вражда, всему черед. Жизнь коротка, умчится прочь. И на века настанет ночь. Стихи Альфреда Мюссе Свингали умер от разрыва сердца. Рана, нанесенная ему рукой Джеку, очевидно, не имела если можно верить выводам следствия, решающего влияние на его болезнь сердца и не ускорило его кончины. Но Джеку привлекли к суду Волд Бейли и приговорили к каторжным работам на 6 месяцев. Приговор этот, если мне не изменяет память, вызвал много толков. Тафи вторично виделся с ним, но никаких результатов это свидание опять не принесло. На все вопросы, касающиеся его отношений с читой Свингали и их отношений между собой, Джеку отвечал упорным молчанием. Когда ему сказали, как безнадежно больна и душевно надломлена мадам Свингали, он заплакал и сказал, «Ах, бедняжка, бедняжка, я так ее любил. Подобных ей нет на белом свете, Боже милостивый. Она райский ангел». И больше ничего нельзя было от него добиться. После смерти свингали пришлось потратить некоторое время на приведение в порядок его дел. Никакого завещания он не оставил. Из Германии приехала его старая мать и двое сестер, но никакой жены не оказалось. Сварливая супруга с тремя детьми, так же, как и кондитерская лавка в Эльберфильде, были плодом его игривого воображения. Он оставил три тысячи фунтов, из которых каждая пенни так же, как и несравненно более крупные суммы им истраченные, были заработаны лас Свингали, Но трильбе не досталось ни гроша. Ничего, кроме одежды и драгоценностей, которые дарил ей Свенгали. Нужно отдать ему справедливость, он был достаточно щедр по отношению к ней. Кроме того, у нее было множество других дорогих подарков от императоров, королей и разных великих людей мира сего. Трильби была убеждена, что все это принадлежит Марте. Марта вела себя прекрасно. По-видимому, она душой и телом была предана Трильбе, питая к ней нечто вроде рабского обожания, как убогая старая мать к своему блестящему, прелестному, но умирающему ребенку. Вскоре всем стало ясно, что как бы ни называлась болезнь трильби, дни ее сочтены. Она настолько ослабела, что уже не могла выходить на воздух и проводила дни с Мартой, сидя в большой гостиной своей квартиры, где с радостью — это была ее единственная радость — принимала каждый день своих старых друзей и, как в былые дни, угощала их кофе и папиросами. Друзья, щемящей тоской, наблюдали за быстрым приближением конца. День ото дня она казалась им все прекраснее, несмотря на растущую бледность и худобу. Кожа ее была такой атласной, матовой и нежной, а вал лица — таким очаровательным. В их присутствии глаза ее зажигались прежним смешливым огоньком, а выражение лица становилось задумчивым и ласковым, несмотря на шутливый тон. Она так жадно хотела жить, была так горячо привязана к ним. Они знали, воспоминание о ней никогда не изгладится в их памяти и останется самым дорогим и мучительным воспоминанием в жизни. Ее бессильные жесты напоминали им о прежней, цветущей, красивой девушке, которую они знали всего лишь несколько лет тому назад, вызывая нестерпимую жалость к ней и чистую братскую любовь, а неповторимое звучание голоса, все его нюансы, переливы, Модуляции, когда она болтала и смеялась, чаровали их, как бывало чаровал их орешник Шумана, когда она пела эту песню в цирке Башибузуков. Иногда ее навещали Лоример, Антони и Грек. Это богемное трио образовало нечто вроде веселого придворного кружка трильби. Лоример, Антони, Лерт и Билли делали мелом и карандашом прелестные наброски ее головы, теперь столь знаменитые так чудесно передающие ее красоту и столь непохожие друг на друга. Трильби в изображении четырех совершенно различных талантов. Эти часы были, возможно, самыми счастливыми в жизни бедной трильби, окруженная дорогими ее сердцу людьми, с которыми ее объединял общий язык и воспоминания о прошлом, о невозвратных днях в Париже, когда она не задумывалась о будущем. Но ночью, после полуночи, она порой просыпалась, как от внезапного толчка. Чудесные сновидения, полные нежных и благостных воспоминаний, покидали ее Она неожиданно постигала всю глубину своего несчастья и чувствовала ледяную руку той, что вскоре должна прийти за ней. В эти минуты она остро ощущала горечь близкой смерти. Ей хотелось вскочить, метаться из угла в угол, кричать и ломать руки в мучительном предчувствии последнего расставания. Но опасаясь разбудить старую усталую марту, храпевшую возле неё, трельби продолжала лежать безмолвно и неподвижно, как бедная, беззащитная испуганная мышка, попавшая в мышеловку. А спустя час или два горечь, страхи, страдания проходили, стойкость духа, покорность судьбе возвращались к ней как бальзам, как благословенный покой. Она снова обретала мужество и бесстрашие. Она засыпала блаженным сном и спала до тех пор, пока добрая Марта не будила ее материнским поцелуем с чашкой душистого кофе в руках, и Трильби, несмотря на свою слабость и сознание приговоренности, с радостью приветствовала наступающее утро. Жизнь, дарующая ей отсрочку еще на один день, казалась ей прекрасной. В один из таких дней ее глубоко растрогало посещение миссис Багут, которая, подчиняясь настойчивому желанию сына, проделала путь из Девоншира, чтобы проведать ее. Когда изящная маленькая леди, бледная и трепещущая, вошла в комнату, Трильби поднялась с кресла, чтобы ее приветствовать. С робкой застенчивостью, испуганно улыбаясь, она протянула ей руку. Обе они не могли вымолвить ни слова. Миссис Багут, как вкопанная, стояла у дверей, пристально глядя, сердечная мука отражалась у нее в глазах, на столь ужасно изменившуюся трильбе, на девушку-чар, которой она когда-то так боялась. Трильби, казалось, потеряла способность двигаться. Смертельно бледным лицом она воскликнула. «Боюсь, я не сдержала данного вам обещания». Но все так неожиданно обернулось. Во всяком случае, теперь у вас нет основания опасаться меня». При первых звуках ее голоса миссис Багут, непосредственная, порывистая и импульсивная, как и ее сын, бросилась к трильбе, повторяя. «О, моя бедная девочка! Бедная моя девочка!» Рыдая, она обнимала, ласкала и целовала трильбе, усадила ее в кресло, сжимая в объятиях, как давно потерянное, И вновь обретенное дитя. Я люблю вас теперь так же, как некогда восхищалась вами. Прошу вас, верьте мне. О, как вы добры, сказала Трильби, и глаза ее наполнились слезами. Я вовсе не интриганка и совсем не опасна, как вы думали. Я всегда хорошо понимала, что я не подходящая жена для вашего сына, и без конца ему об этом твердила. С моей стороны было большой глупостью в конце концов согласиться на брак с ним. Уверяю вас, я чувствовала себя после этого ужасно скверно. Просто я ничего не могла поделать с собой. Я так его любила». «Не говорите об этом. Не надо. Вы не сделали ничего предосудительного. Я давно поняла это. Меня замучили угрызения совести. Я думала о вас день и ночь». Простите, бедной ревнивой матери. Разве может кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, узнав вас, не полюбить вас? Простите меня. О, миссис Багут, мне ли вас прощать? Это просто смешно. Но вы-то ведь простили меня. А это главное, в чем я теперь нуждаюсь. Я очень любила вашего сына. Так сильно, как только можно любить. Я и теперь люблю его, но уже совсем по-иному, понимаете? Мне кажется, так, как любите его вы. Я никогда не встречала ему подобного. Никогда и нигде. Вы, наверное, очень гордитесь им. Да и какая мать не гордилась бы таким сыном? На свете нет женщины, достойной его. Я была бы счастлива ухаживать за ним, быть смиренной ему служанкой. Я всегда ему это говорила, но он слушать об этом не хотел. Он слишком великодушный человек. Интересы других всегда были для него превыше собственных. Вот увидите, он будет так богат и знаменит. Я часто слышала, как ему это предсказывали, и всегда радовалась. Поверьте, мысль об этом делает меня гораздо счастливее, чем если бы слава и богатство достались на мою долю. Такие речи, из уст Ласвингали, из уст женщины, чья ослепительная слава, так быстро позабытая ею самой, до сих пор еще волновала всю Европу. Ее смертельную болезнь и приближающуюся кончину оплакивали и обсуждали во всех столицах цивилизованного мира. Печальные сообщения появлялись одно за другим и носили характер официальных бюллетеней. Поистине, как будто дело касалось коронованной особы. Миссис Багут, знавшая, конечно, о странной форме, которую приняла душевная болезнь Трильби, ничем не выдала обуревавших ее мыслей, внимая, как эта дивная богиня песни, эта несчастная, безумная королева Соловьев бескорыстно радуется успехам ее сына. Бедная миссис Багут только что перед этим зашла к Билли на Фицрой-сквер. Там она застала одного лишь Тафи. Он сидел за столиком в углу мастерской и добросовестно отвечал на бесчисленные письма и телеграммы со всех концов Европы. Добрый Тафи взял на себя обязанности секретаря Трельби и вел всю ее переписку и дела, о чем она, разумеется, не знала. Эти добровольно взятые им на себя обязанности были нелегки, хотя они ему и нравились не считая многочисленных посетителей, которых ему приходилось принимать, давая им интервью, к нему поступали запросы и соболезнования с выражением симпатии почти от всех коронованных особ Европы, сообщавшихся с ним через своих министров. Кроме того, в приходящей почте были письма от безвестных неудачников-музыкантов, бьющихся из-за куска хлеба и просящих помощи у своего удачливого собрата письма с выражениями сочувствия от знаменитостей и великих мира сего, бескорыстные предложения услуг, предложения заинтересованных лиц о контрактах на концерты по выздоровлении трильби, обращения известных импрессариус с просьбой об интервью, для получения которого они готовы покрыть любое расстояние, и так далее, и тому подобное. Этих писем на английском, французском, немецком, Итальянском языках было бесчисленное множество. Приходили письма и на совершенно непонятных ему языках, многие из них так и остались без ответа. Тафи испытал почти злорадное удовольствие, объясняя все это миссис Багут. Шум подъезжавших карет к дому, где жил Билли, не прекращался, так же, как и стук дверного молотка. «Лорд и леди Пальмерстон прислали узнать», Лорд Верховный Судья прислал узнать. Епископ Вестминстерского собора. Маркиза Вестминстерская. Каждый присылал узнать или приходил осведомиться сам, не наступило ли улучшение в болезни мадам Свингале. Все это, конечно, мелочи. Но миссис Багут была ничем не примечательной женщиной из небольшого городка в Девоншире. Ее сердце и ум... Были заняты лишь успехами и делами ее сына. Впервые она обнаружила, что слава Билли не столь велика, чтобы заполнить собой весь мир. Едва ли следует строго судить ее за то, что столь явно воздаваемые почести всемирно известной диве подавляли ее и даже внушали ей какой-то священный трепет. Мадам Свенгали! Как? Та самая красивая девушка, которую она так живо помнила, когда-то одним движением сбросив ее со счетов. Та самая девушка, которая по первому ее слову отказалась от ее сына и ушла, и которую в течение многих лет она проклинала в глубине сердца. За что? Бедная миссис Багут стерзалась и мучилась, чувствуя, что повержена в прах, и забывала, что в конце концов она ведь оказалась права. Великая трильби, конечно, была неподходящей партией для ее сына. Она смиренно отправилась навестить трильбе, и вдруг это бедное, трогательное, безумное существо, еще смиреннее, чем она сама, просит у нее прощения. За что? Бедная, трогательная, безумная девушка начисто забыла, что является величайшей певицей в мире величайшая артистка из всех когда-либо существовавших, но со стыдом и раскаянием помнила, что когда-то посмела уступить, после бесконечных требований и столь же бесконечных отказов, просто по сердечному влечению, страстным настоянием скромного, никому неизвестного студента-художника, обыкновенного юноши, столь же бедного, как она сама. У него не было ломаного гроша за душой, он тогда был ничем, но он был сыном миссис Багут. Все представления о классовых различиях улетучились из головы бедной матери Билли по мере того, как она размышляла и вспоминала об этом. Кроме того, страдальческая красота Трильби, такая трогательная и подкупающая, ее быстрое угасание, несказанное очарование ее взгляда, голоса, движений, присущие только ей одной — И, во много крат возросшая за время ее необъяснимой душевной болезни, ее детское простодушие и кристальное самоотречение так восхищали и пленяли миссис Багут, обладавшую, как и ее сын, обостренной восприимчивостью и впечатлительностью, что вскоре ее единственным чувством к бедной увидающей лилии такой представлялось в ее воображении трильби, стало чувство обожания. Она совершенно забыла или хотела забыть, на какой весьма сомнительной почве взросла эта лилия, через какие прошла испытания и благодаря какому падению и превратностям судьбы стала такой стройной, белой, хрупкой. О, удивительная и непреодолимая сила слабости, грации и красоты, ласковости, простого и искреннего обхождения, не говоря уже о всемирной славе. Миссис Багут была мелкой и ограниченной английской сельской матроной, истой представительницей верхних слоев буржуазии, с головы до ног проникнутая провинциальными отсталыми взглядами на жизнь и преисполненная глубокого почтения к респектабельности, в сущности, обывательница и мещанка. В ней было сильно развито чувство собственности, хотя она и обладала природным артистическим чутьем. В продолжении многих лет она несправедливо считала Трильби губительной и распутной сиреной, безнравственной опаснейшей черью дьявола, страшным врагом своего домашнего очага. И вот теперь она, как и все прочие, в том числе бесприютные, бродяги и грешники, у ног Трильби, у ног прачки, натурщицы и бог знает кого. Она, которая даже не слышала, как поет Трильби. Поистине это являло собой забавное зрелище. Миссис Багут не вернулась в Девоншир. Она осталась у сына в его квартире на Фицрой-сквере и проводила большую часть времени у Трильби, делая все, чтобы хоть немного отвлечь ее и развеселить, а также обратить ее мысли к Богу и тем скрасить ее кончину. У Трильби была особенная манера. Говорить благодарю. При этом она так смотрела на вас, что у каждого появлялось желание сделать для нее все что угодно, только бы еще раз увидеть этот взгляд и услышать ее благодарность. Она сохранила свою прежнюю, своеобразную, забавную манеру говорить о разных разностях и могла многое порассказать о своих странствованиях, несмотря на то, что в памяти ее были необъяснимые провалы, которые, если бы они были заполнены, представляли бы собой захватывающий интерес. Трильби никогда не уставала ни говорить, ни слушать об Билли. Тема это также никогда не утомляла миссис Багут. Они без конца разговаривали о нем. Затем следовали воспоминания детства. Однажды в одном из ящиков комода миссис Багут нашла выцветший догеротип, изображавший женщину с таким нежным, прелестным лицом. И кротким взглядом, что у миссис Багут, занялось дыхание. Это была мать Трильби. Кто и кем была ваша мать Трильби? Ах, бедная мама, сказала Трильби, долго не отрывая взгляда от портрета. О, она была гораздо красивее в жизни! Моя мать была когда-то служанкой в баре Горцы Шотландии на улице Рыбачий рай, в Париже. Это такое место, где мужчины обычно стоя, пьют и курят. Ей не повезло, не правда ли? Мой отец горячо любил ее, хотя, конечно, она была ему неподходящей парой. Они поженились в посольстве на улице Сен-Анаре. Родители моей матери были невенчены. Мать ее была дочерью лодочника из местечка Лохнес около Дрома-Адрохита. Но отцом ее был достопочтенный полковник Десмонд, связанный родственными узами со многими знатными фамилиями Англии и Ирландии. Он плохо обращался с бабушкой и с бедной моей мамой, со своей собственной дочкой. Он выгнал их, не очень-то достопочтенно с его стороны, не так ли? Вот все, что я о нем знаю. Затем она рассказала о своей семье, которая жила бы вполне счастлива, если бы не пристрастие отца к вину, о смерти своих родителей и маленького Жанно, и так далее. Миссис Багот очень тронула и заинтересовала бесхитростная повесть трильби, раскрывавшая многие необъяснимые черты характера этой удивительной женщины, которая, как выяснилось, приходилась, хотя и с изнанки, родственницей, не более, ни менее, как самой герцогине Тауэрской. С какой радостью эта милостивая и приветливая герцогиня прижала бы бедную трильбе к своей груди, если бы только об этом знала. Когда-то она проделала длинный путь от Парижа до Вены всего лишь для того, чтобы услышать ее пение. К несчастью, читая свингали тогда только что отбыла в Санкт-Петербург, И герцогиня совершила свое путешествие понапрасну. Миссис Багут приносила много интересных книг и читала трильби вслух, преподобного Коминкса о приближающемся конце света, и другие произведения столь же успокоительного характера для тех, кто вскоре покинет земную ее доль. Незабыты были и странствующий пилигрим, и разные нравоучительные истории, и многое еще. Стрельби из благодарности к миссис Багут слушала ее чтение с терпеливым вниманием. Время от времени слабая насмешливая улыбка озаряла ее лицо, и губы складывались сами собой, чтобы произнести «О да, да!». Затем миссис Багут как бы в награду за столь примерную покорность читала ей Дэвида Копперфильда. А уж это было поистине дивным удовольствием. Но самое большое удовольствие доставляло трильбе разглядывание набросков Джона Лича, его бытовые картинки из жизни Англии, так верно схваченные. Никогда раньше она не видала его рисунков, если не считать иногда попадавшихся ей в руки номеров журнала «Панч», случайно занесенных в парижскую студию. Трильбе внимательно рассматривала их. Они знакомили ее с разными сторонами английской жизни, которую она так любила гораздо ярче, чем любая книга. Она без устали смеялась, и так приятно было слышать ее смех, будто она пела вокализ из импромту Шопена. Как-то она сказала, и губы ее при этом задрожали. «Э, «Я никак не могу понять, почему вы так чудесно ко мне относитесь? Надеюсь, вы не забыли, кто я и какова моя история? Надеюсь, вы не забыли, что я вовсе не высоконравственная, добропорядочная девушка?» «О, мое дорогое дитя, не спрашивайте меня. Я знаю одно — вы — это вы, а я — это я. И этого для меня совершенно достаточно. Вы моя бедная, ласковая, терпеливая, страдалица дочь, кем бы вы ни были вообще. Я знаю, я уверена, что вы грешили меньше, чем другие грешили против вас». «Видите ли, я так недооценивала вас, была к вам так несправедлива, что отдала бы буквально все, чтобы исправить это. Да кроме того, если бы вы даже совершили убийство, я все равно не перестала бы любить вас, я знаю. Вы такая необыкновенная, такая неотразимая. Встречали ли вы когда-нибудь в своей жизни человека, который бы вас не любил?» Глаза Трильби увлажнились и слегка заблестели от этого комплимента. После нескольких минут раздумья она сказала очень просто, с милой непосредственностью. «Насколько я могу сейчас припомнить, кажется, не встречала. Впрочем, так много людей выпало из моей памяти». Однажды миссис Багут сказала Трильбе, что преподобный Томас Багут очень хотел бы прийти побеседовать с ней. «Это не тот ли джентльмен, который приходил с вами тогда, в Париже?» «Да». «Так ведь он, кажется, священник, не правда ли? Что ему делать у меня и о чем ему со мной говорить?» «Ах, дитя моё!» — сказала миссис Багут со слезами на глазах. Трильби на мгновение задумалась, а затем промолвила. «Наверное, я скоро умру, правда? О, конечно, конечно, сомнений быть не может». «Трильби, дорогая моя, жизнь каждого из нас — В руках всемогущего всеблагого Бога. И слезы покатились по щекам миссис Багут. После длительной паузы, в течение которой трильби глядела в окно, она произнесла в пространство, по-французски, как бы беседуя сама с собой. В конце концов, это не так уж страшно окачурится. Сколько я их перевидала! Ноги протянуты, и конец. О чем вы разговариваете сами с собой? Да еще по-французски, трильби! Ваш французский так трудно понять. О, простите. Я подумала, что смерть вовсе не так страшна, в конце концов. Мне пришлось на своем веку повидать так много умирающих. Я ухаживала за ними, знаете, за папой, мамой, маленьким Жанно, за свекровью Анжель Буас и за бедным каменщиком Колином Мигре. Он жил в тупике Сен-Жермен. Его переехал Омнибус на улице Вожерар. Пришлось ноги выше колен отрезать. Никто из них как будто не возражал против смерти. Они совсем ее не боялись. Я тоже нет. Бедняки не очень-то задумываются о смерти. И богатым не следовало бы. Всех людей нужно было бы с детства научить не бояться смерти и презирать ее, Как китайцы, которые улыбаются, когда им рубят головы, и насмехаются над палачом. Мы все одна дневки. Нам всем один конец. Так чего же пугаться? Умереть — это еще не все, мое бедное дитя. Готовы ли вы встретиться лицом к лицу с вашим Создателем? Задумывались ли вы когда-нибудь о Боге и праведном его гневе, если умрете, не покаявшись? О, но этого не случится. Я каялась всю свою жизнь. Ни на кого не обрушится ничей гнев. Даже на самого худшего из нас будет всеобщее прощение. Так говорил мне папа, а он тоже был священник, как мистер Томас Багут. Я часто думаю о Боге и очень его люблю. Человеку нужно чему-то поклоняться и любить, даже если это только идея. Даже если это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вместе с тем, некоторые начисто не верят в существование Бога. Например, папаша Мартин. Но ну, он, конечно, в счет не идет. он ведь был всего только тряпичником. Однажды скульптор дюрьен очень умный и по-настоящему хороший человек, сказал мне, «Видишь ли, Трильбе, боюсь, что наш милостивый бог вообще не существует. Мне это очень горько, ведь я обожаю его. Когда я что-либо создавал, мне всегда думалось, что я был бы счастлив, если бы моя работа ему понравилась. Я и сама часто думала, как хорошо уметь рисовать или лепить, сочинять музыку или писать прекрасные стихи именно для того, чтобы это понравилось кому-то очень доброму и хорошему. Однажды было очень жарко, и мы сидели и пили кофе в полдень, нас было много, во дворе около лавки мамаши Мартин. С нами был старый инвалид по имени Бастит Лендарми. Один из солдат старой гвардии, и он потерял на войне руку, ногу и глаз. Мы все его очень любили. И вот из мои дипиете, -Э как раз через улицу, вышла натурщица за маражками Ми. Мои Дипиете, -Э ломбард в Париже. Папаша Мартин окликнул ее и пригласил к нашему столу, угостил ее чашкой кофе и попросил что-нибудь спеть. Она спела песню Биранже о великом Наполеоне. Там есть такие слова. Бабушка, о нем нам расскажите, просим расскажите нам о нем. Мне кажется, она пела очень хорошо, потому что Бастит Лендарми заплакал. А когда папаша Мартин стал над ним подшучивать, он сказал. Видите ли, такое пение все равно, что молитва. Право это одно и то же. И тогда я подумала, как было бы чудесно, если бы я могла петь, как заморашка Мими. Я всегда об этом думала. Петь — это значит молиться. Что, Трильби? Если бы вы могли петь, как... О, не обращайте внимания, я совсем забыла. Скажите мне, Трильби, вы когда-нибудь молитесь Богу, как другие? Молюсь ли я? Нет, не часто. Во всяком случае, ни словами и ни на коленях. Вы понимаете. Но разве мысль, обращенная к Богу, не молитва? Как вы думаете? Разве не к Нему вы обращаетесь, когда печалитесь и стыдитесь за содеянное зло, или же радуетесь, поборов в себе искушение, или когда благодарите за ясный день, за радость бытия, за то, что не причинили никому ничего дурного? А терпеливо нести бремя жизни, потеряв все, ради чего выжили. Разве это не значит молиться? Бывают молитвы без слов, я полагаю, так же, как и песни. Свенгали часто говорил, что песни без слов самые прекрасные из всех песен. По-моему, нехорошо вечно о чем-нибудь молить. Кстати, это и не помогает, ведь все равно того, чего хочешь, не получишь от этого быстрее. Я могу привести массу примеров. Мамаша Мартин почти всегда молилась, а папаша Мартин всегда смеялся над ней. Однако он добивался того, чего ему хотелось, гораздо чаще, чем она. Я тоже однажды молилась, так горячо, от всей души. Я просила не отнимать у меня Жанно. Но какое же это покаяние, если вы не молите смиренно на коленях, о прощении ваших грехов. А я и сама толком не знаю. Послушайте, миссис Багут, я расскажу вам о своем самом низком и скверном поступке за всю жизнь». Миссис Багут почувствовала легкое смущение. «Я пообещала Жано взять его с собой на вербное воскресенье в церковь святого Филиппа, послушать проповедь Аббата Бергамота. Но Дюрьен. Скульптор, вы знаете. Предложил мне поехать с ним в Сен-Жермен на ярмарку или что-то в этом роде. В компании с нами должны были поехать Матьё, студент юридического факультета, и Викторина Летелье, его возлюбленная. Она занималась починкой кружев в мастерской, что на улице Святой Мариторны. В воскресенье утром я пошла к Жано сказать, что не могу взять его с собой в церковь. Он так горько плакал, что я решила отказаться от прогулки и пойти с ним в церковь, как я ему обещала. Но в это время к дому подъехали дюрьен, Матьё и Викторина и стали звать меня. И я оставила Жанно и уехала вместе с ними. Везде я чувствовала себя ужасно несчастной. Никакое веселье не шло мне на ум. Мы поехали в открытой парной коляске. ее нанял Матьё. Жано мог прекрасно поместиться на козлах рядом с кучером, никому не мешая. Но я боялась, что это может им не понравиться, ведь сами они мне этого не предложили, а спросить я не решилась. Жано видел, как мы отъезжали, а я просто глаз на него не могла поднять. Но самое худшее впереди. На полпути к Сен-Жермен Дюрьен вдруг сказал... Как жаль, что вы не догадались взять с собой Жанно. И все сокрушались, как это я не догадалась. Это случилось лет шесть или семь тому назад. Но я твердо знаю, что не было дня, когда бы я об этом не думала. Иногда даже среди ночи. Ах, а когда Жанно умирал? С тех пор, как он умер, меня не оставляет воспоминания о том вербном воскресенье. И если это не покаяние, то что же это? О, Трильби, какие глупости! Какая чепуха, Боже милостивый! Не исполнить капризы ребенка. Я имею в виду кое-что гораздо более серьезное. Когда вы в латинском квартале, ну, позировали художником и скульптором, вы понимаете, с вашей внешностью? О, да, я знаю, что вы имеете в виду. Ужасно, конечно, я потом очень стыдилась, и это было совсем не весело. А вообще-то у меня в жизни не было ничего хорошего, пока я не встретилась с вашим сыном, Стафи, и с милым Сэнди Макалистром. Но ведь я этим никому не причиняла зла, никого не обманывала, не делала больно никому, кроме себя самой. Кстати, за все свои грехи бедная женщина тяжело расплачивается здесь, на земле видит Бог! Конечно, если только это не русская императрица, вроде Екатерины великой, или не какая-нибудь знатная дама, а среди них много грешниц. Или же не гениальная артистка как Мадам Рошель или жорж Сант. Разумеется, если бы не это, да мое ремесло натурщицы, я чувствовала бы себя вполне достойной вашего сына, хотя была всего только прачкой, как вы заметили когда-то. И я была бы ему хорошей женой. Уж в этом я не сомневаюсь. Он собирался прожить в Барбизоне всю жизнь и писать картины. Его совсем не привлекало высшее общество. Во всяком случае, для такой жизни я вполне годилась. Большинство из жен тамошних художников были прачками или чем-то в этом роде. Но они прекрасно живут со своими мужьями. В полном ладу и дружбе, и их прошлое никого не беспокоит. Итак, я считаю, что достаточно крепко наказано. Мне уже воздали полной мерой, как я того заслужила. Трильби, вы когда-нибудь конфирмовались? Забыла, кажется, нет. О, дорогая моя, а знаете ли вы что-нибудь о нашем благословенном спасителе? об искуплении и воплощении и воскресении. О, да, во всяком случае, знала. Мне приходилось учить катехизис по воскресеньям. Моя мать заставляла меня. Каковы бы ни были ее грехи, бедная моя мама всегда придавала катехизису большое значение. Мне все это казалось очень сложным и непонятным. Но папа уговаривал меня, Не слишком волноваться из-за этого, а просто стараться быть хорошей. Он говорил, что с Божьей помощью все для нас в конце концов образуется. В этом есть глубокий смысл. Разве вы не согласны? Он учил меня быть доброй и не очень раздумывать над тем, что проповедуют жрецы и священники. Он ведь сам был священником. Хорошо знал всю эту кухню, как он выражался. Боюсь, я была недостаточно хорошей. В этом, кажется, никто не сомневается. Но видит Бог, как часто я раскаивалась и горевала об этом. Да и сейчас горю. И я, пожалуй, довольна, что скоро умру. Я совсем этого не боюсь, ни капельки. И я верю своему бедному отцу, хотя он был большим неудачником. Во всяком случае, он был самым умным человеком из всех, кого я знаю и самым лучшим, за исключением Тафии и и вашего дорогого сына. «Никакой ад после смерти нас не ожидает», так говорил мне отец. «Есть лишь тот ад, который мы при жизни сами себе и друг другу устраиваем, здесь, на земле, а это мы делаем достаточно жестоко». Он говорил, что несёт за меня ответственность, и мама тоже, он часто это повторял а его родители — за него, а его дед и бабушка — за них. И так до самого Ноя, и даже дальше. А Бог несет ответственность за всех нас. Он всегда учил меня думать прежде о других, а уж потом о себе, как делает Тафи и ваш сын. Никогда не лгать и не бояться, и избегать алкоголя. И все будет в порядке. Но всё же иногда я поступала плохо. «В этом был виноват не отец, а моя бедная мать и я сама. Я прекрасно это понимала, и порой на душе у меня было ужасно скверно. И я не сомневаюсь, что мне простятся все мои грехи. Я уверена в этом, так же, как простятся они и всем остальным, даже самым тяжким грешникам». «Мне кажется, нужно, чтобы в загробном мире они поумнели». Тогда они поймут, как скверно вели себя на земле, и это будет для них самым сильным наказанием, я полагаю. Это достаточно просто, не так ли? Впрочем, может быть, никакого загробного мира и не существует, весьма вероятно, как вы сами понимаете. А в таком случае дело обстоит еще проще. Ни один священник в мире, даже сам Папа Римский, не смог бы заставить меня усомниться в правоте моего отца или же убедить меня, что на небесах нас ждет еще какое-то наказание после всех страданий, испытанных нами здесь, на земле. Это было бы слишком глупо. О нет, в это я никогда не поверю. Поэтому, если вы не очень настаиваете, и мистер Томас Багут не сочтет это нелюбезным с моей стороны, Право, я предпочла бы не беседовать с ним на эту тему. Лучше я поговорю обо всем с Таффи, если уж это так необходимо. Он очень умный Тафи, хотя и говорит умные вещи реже, чем ваш сын, и не так хорошо рисует, как он. Я уверена, что у него такие же взгляды, как у моего отца. И действительно, славный Тафи по столь важному вопросу оказался единомышленником покойного преподобного Патрика Майкла Уфирела, так же, как Лэрт и маленький Билли, как обнаружила к величайшему своему удивлению и негодованию его мать, и как сэр Оливер Колтерп, и сэр Джек, тогда еще мистер Толбойс, и доктор Сорн, и Антони, и Лоример, и Грек. И даже сама миссис Багут. Но спустя много лет после того, как горе мучило и терзало ее, непрестанно на нее обрушиваясь, а время и годы постепенно залечивали ее раны, оставляя в сознании глубокие внутренние шрамы воспоминания, которые никогда не давали ей позабыть, какими страшными, зияющими и кровоточащими были когда-то эти раны. В одну памятную субботу когда день уже склонялся к вечеру и за окнами квартиры на Шарлотт-стрит начинали сгущаться сумерки, в одной из комнат на кушетке у камина лежала трильби в нарядном голубом домашнем платье. Удобно опираясь головой на подушки и вытянув ноги, она выглядела вполне довольной и безмятежной. Она провела первую половину дня, диктуя добрику Тафи свое завещание. Оно было составлено очень просто, хотя в нем перечислялось немало драгоценностей. Целое состояние. Подарки от многочисленных поклонников и поклонниц, очарованных ее пением, начиная от коронованных особ. Вместе с верной Мартой она пересмотрела эти подарки, полагая, как всегда, что они принадлежат Марте. Трельби была не в состоянии вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах ей преподносили драгоценности. За исключением тех, которые ей дарил Свенгали, сопровождая свои подношения страстными изъявлениями любви, по-видимому, глубокой, постоянной и искренней, на которую, тем не менее, она не могла ответить. А потому ей сказали, что все эти вещи подарил ей свингали. Большую их часть она оставляла доброй старой Марте. Но каждому из трех англишей Она завещала по красивому кольцу для их будущих невест, если они когда-либо захотят жениться, и их невесты не будут возражать против такого подарка. Миссис Багут должна была наследовать жемчужное ожерелье, а ее дочь — маленькую золотую диадему с бриллиантами. Прелестные и наиболее дорогие подарки были предназначены каждому из трех докторов, которые пользовали ее и проявили к ней заботу и внимание, но, как ей сказали, отказались брать деньги за лечение мадам Свингали. Антони, Лоримеру, Греку, Додору и Зузу она просила передать запонки и булавки для галстуков. Карнеги — серебряный флакон с нюхательной солью, некогда принадлежавший лорду Уитлоу. Трильби не забыла также Винаров, Анжель Буас, Дюрьена и других. Для них тоже были отложены изящные подарки. Она просила передать Джеку великолепные золотые часы с цепью, присовокупив к ним нежнейшее письмо и сотню фунтов стерлингов, все принадлежавшие ей деньги. С неподдельным интересом обсуждала она с Таффи каждую из драгоценностей, беспокоясь о том, придется ли она по вкусу на следующему. И испытывая большое удовольствие при виде того, с каким вниманием, добросовестностью и сочувствием вникал добрый Тафи во все мелочи, он держался так серьезно и важно, и прилагал столько стараний. Едва ли Трильбе догадывалась, как сильно терзала она в этот момент его скрытное, но глубоко чувствующее сердце. После того, как завещание по всем правилам было подписано при свидетелях и передано на хранение Тафи, Стрельби почувствовала себя спокойной и вполне довольной. Ей оставалось только радоваться теперь каждому оставшемуся часу ее быстротечной жизни и ничем его не омрачать. Она не испытывала никакой боли, ни физической, ни душевной. Ее окружали любимые ею люди — Тафи, Лэрт, маленький Билли, миссис Багут и Марта, которая тихо вязала, примостившись в уголку, С очками в медной оправе на носу и черных метенках на руках. Трильби слушала разговор друзей и иногда вставляла свое слово. Как обычно, она часто смеялась. В ее глазах светилась любовь, когда она переводила свой взор с одного на другого, ведь она невыразимо любила их всех. Любовь пела в ее сердце и срывалась с ее уст, когда она произносила слова. И слабеющий голос ее был все еще богаче, мягче, полнее, чем любой другой. И в этой комнате, да и на всем белом свете, он был особенным, как отзвук иного мира. К дому подъехал экипаж, послышался звонок, и вскоре в комнату внесли посылку в деревянном ящике. По просьбе трильби ящик вскрыли. В нем оказалась большая фотография в рамке под стеклом. На ней был снят свингали в гусарской форме своего венгерского оркестра, в которой обычно выступал. Во Афраке он дирижировал только в Париже и Лондоне. Взгляд его был устремлен прямо перед собой, прямо на вас. Он стоял у пюпитра, левой рукой переворачивал страницу партитуры, а в правой держал дирижерскую палочку. Это был превосходный снимок, сделанный в одной из фотографий в Венгрии, чрезвычайно верный, передающий сходство с оригиналом. Свенгали выглядел на нем великолепно, властный, представительный, с черными глазами, выражавшими непреклонную волю. Марта задрожала, взглянув на фотографию, и передала ее трильбе, которая вскрикнула от удивления. «Никогда раньше она ее не видала». У Трильби не было ни одной фотографии с Венгали. Не объяснительной записки, никакого либо письма при посылке не оказалось. Этот неожиданный подарок, судя по почтовым знакам на ящике, пересек всю Европу, чтобы добраться до Лондона. По-видимому, он прибыл из какой-то отдаленной провинции Восточной России, прямо с таинственного Востока. С рокового Востока. Родины и колыбели буйного ветра несущего с собой вихри перемен. Трильби, положив фотографию на колени, как на аналой, долго лежала молча, глядя на нее и время от времени в полголоса говорила «Мне кажется, он был очень красив» или «Эта форма ему очень к лицу». «Почему он надел ее, хотела б я знать». Остальные продолжали разговаривать между собой. Миссис Багут готовила кофе. Вскоре она подошла с чашкой кофе к трильбе и увидела, что та все еще упорно и сосредоточенно смотрит на портрет, причем ее широко раскрытые глаза как-то странно блестят. « Трильби трильби, вот кофе! Что с вами трильби? Трильби не отвечала, и пристально глядя на фотографию с венгали, тихо улыбалась. Все поднялись со своих мест и охваченные тревогой окружили ее. Марта, казалось, была вне себя от ужаса. Она пыталась вырвать фотографию из рук трильби, но ей не дали этого сделать. Никто не знал, каким последствиям это может привести. Тафи позвонил, вызвал слугу и послал его немедленно за доктором Сорном, жившим вблизи Фитроисквера. сквера Вдруг трильби заговорила совсем тихо по-французски. «Еще раз? Хорошо. Пожалуйста». «Почти беззвучно, да?» «А в середине углублять тон?» «И не очень быстро в самом начале?» «Отбивайте четко такт свингали, чтобы я могла ясно видеть, ведь уже ночь!» «Вот так!» «Ну, Джеко, дайте мне тон!» Затем она улыбнулась и стала как бы мягко отбивать такт, слегка покачивая головой из стороны в сторону и не отрывая взгляда от портрета свингали. Вдруг она запела импромту Шопена в ля-минор. Казалось, она почти не дышит, и звуки льются сами собой без слов, как вокализ. Будто для такого тихого пения ей вовсе и не нужно было дыхание. Хотя его было достаточно для того, чтобы голос ее заполнил всю комнату, весь дом, затопил ее маленькую аудиторию дивным святым очарованием. Она в совершенстве владела своим искусством. Это было ясно. И какая великолепная школа была у нее. Все, что для любого другого человека было немыслимым, невозможным, казалось, было для нее столь же естественным и обычным, как открыть или закрыть глаза. Охваченные восторгом, изумлением, тревогой, они буквально окаменели. Все, кроме Марты с криком «Боже мой, все опять вернулось, все опять вернулось!» она выбежала из комнаты. Трильби пела импромту Шопена совершенно так же, как когда-то в цирке Башибузуков, только теперь пение ее звучало неизмеримо сладостнее, ибо она давала меньше звука, вернее, давала самую квинтэссенцию своего голоса, высокий дух его. Казалось, поет... Ее душа. Вне всякого сомнения, четверо стоявших вокруг ложа этой волшебницы слушали не только самое божественно прекрасное пение на земле, но были свидетелями поразительного вокального совершенства, какого может достичь человеческое горло. Ее пение, как всегда, производило потрясающее впечатление. Слёзы струились по щекам миссис Багут и маленького Билли. Слезы восторга стояли в глазах Лерды и Тафи. После Адажио она перешла к более быстрому темпу, и голос ее зазвучал громче и звонче, с какой-то неземной мелодичностью. Чем больше нарастал темп вокализа, приближаясь к концу, тем полнее становился звук. И вдруг начал угасать, таять в сладостном вздохе. Но последний взлет... Хроматическая гамма на нежнейшем пианиссимо до верхнего ми. Последняя прощальная ласка. Эта финальная нота не существует в партитуре и была введена самим свингали. Окончив петь, Трильби проговорила. На этот раз именно так, как надо. Не правда ли, свингали? А, ну тем лучше. Мне повезло. А теперь, друг мой, спокойной ночи. Я так устала. Голова ее упала на подушку, будто она мгновенно уснула глубоким сном. Миссис Багут осторожно высвободила у нее из рук портрет. Маленький Билли встал на колени возле трильби, взял ее руку, стал искать пульс и не нашел его. Он закричал ⁇ Трильби, трильби! ⁇ и приложил ухо к ее устам, чтобы услышать дыхание. Еле слышно, но она еще дышала. Вдруг она сложила руки, из груди ее вырвался слабый вздох, и она сказала угасающим голосом: Свингали, свингали, свингали! Пораженные ужасом, они молча стояли вокруг нее. Пришел доктор. Он приложил руку к груди трильбе, прислушался к ее дыханию, приподнял веки и поглядел ей в глаза. Затем дрожащим от волнения голосом он сказал «Испытания и горести, мадам Свингали, кончились». «О, Боже милостивый, она умерла!» — вскричала миссис Багут. «Да, миссис Багут, она умерла вот уже несколько минут, возможно, четверть часа тому назад».